598. -е. Гуру. Вознося мысли свои к престолу света, касаемся его сияния и питаем вибрациями его свой микрокосм. Этим важно направление устремления сознания. Стремление к сферам магнитные соединяет с ними по соответствию. Разные сферы существуют в пространстве, могущие звучать ответ на любому устремлению. Решающее значение имеет самый характер устремления, ибо им определяется притяжение к той или иной сфере. Притягиваются к различным сферам все и живые, и умершие, в полном созвучии с природой своих влечений, желаний и мыслей. Как невидимыми нитями связаны люди с теми именно сферами пространства, к которым внутренне тяготеют.